Глава сорок восьмая. Ярмарочные развлечения. Все произошло на ярмарке выходного дня. Раз в месяц в магистратуме устраивалась ярмарка, на которую съезжались продавцы с разными товарами из окрестных деревень и дальних мест. На ней также устраивались всякого рода развлечения. Аттракционы, балаганы, выступления гимнастов и певцов. Я предложила девочкам пойти всем вчетвером. Камилу за это время я совсем не напрягала своим вниманием, а она не давала повода для вмешательства. Я заметила, что она стала теплее относиться к девочкам и сдерживаться, когда те ее доставали, хоть и не всегда получалось, но не все сразу. Я же, в свою очередь, настаивала, чтобы ее друзья Альберта и Дэйв приходили к нам почаще, чтобы молодые люди чувствовали себя у нас дома и под моим присмотром свободно, и они часто у нас обедали и ужинали. а я наблюдала за ними и их отношениями». Мальчики быстро нашли общий язык с младшими сестрами Камилы. Памела была без ума от вежливого Альберта, а Элли часто задирала веселого и смешливого Дейва. Камила ревниво наблюдала за каждым его движением, пока он не видит, словесно кусала его в их перепалках и мило улыбалась Альберту. «Когда я предложила пойти на ярмарку, девочки с энтузиазмом восприняли новость. Я бы хотела пойти с Альберто, смущённо призналась Камилла. Давайте пойдём вместе. Пусть Альберто присоединяется к нам, а там вы можете погулять отдельно от нас, предложила я. Но туда и обратно пойдёмте со мной. Хорошо, не стала спорить Камилла и пошла связываться с Альберто. Девочки нарядились на славу. Камилла надела нежное светлое платье в цветочек. И это смягчило её хищные черты и придало, как и положено юной девушке, романтичный вид. Помела выбрала своё любимое пышное сиреневое платье с кучей оборок и нижних юбок, ну настоящая принцесса из книжки сказок. Элли, которая в отличие от средней сестры не любила красивые, но неудобные платья, сегодня с милостью велосипе позволила надеть на себя платье, которое мне очень нравилось в её гардеробе. Нежного персикового цвета с высокой талией, обвязанный широким атласным светло-зелёным бантом, который завязывался сзади. Элли, ты такая милая в нём, не переставала я восхищаться, чтобы прибодрить девочку. Явилило всем захватить шляпки. На улице нещадно полило светило. Шляпки девочка мукрасила своими красивыми заколками Гаврилита, подобрав из своего ассортимента подходящие по цветовой гамме. В последнее время Гаврилита выглядела не такой робкой и угрюмой, даже расцвела и стала как-то умиротворённей. Всё хорошо, Гаврилита, поинтересовалась я, когда заметила положительные перемены. Да, как граф уехал, плохая магия притаилась и больше не тревожит меня. То есть плохая магия исходила от графа? уточнила я. Нет, она с ним связана, непонятно ответила горничная. Но большего я от неё добиться не смогла. Признаться, хоть я не очень верила во всё это, но вздохнула свободней. Альберто присоединился к нам на выходе, да и обещал найти нас на ярмарке. Шум и гомон толпы и веселье был слышен издалека. Девочки даже прибавили шаги и потянули меня за руку в нетерпении. Я хотела присмотреть себе новую шляпку, но сначала, конечно, надо погулять по ярмарке и полюбоваться её шумным торговым весельем. Чего здесь только не было. В продуктовом ряду аппетитно блестели жирными сливками, запотевшие кувшины с молоком и сметаной, крутобоки и домашние сыры лежали в внушительных пирамидах. Сухие солёные молочные палочки и изысканным лакомством рассыпались по лоткам. Колбасы, сосиски, сардельки, мясные кренделики и острое жёсткое вяленое мясо распространяли пряный аромат издалека. Мясные бака, вырезка, окарака и суп-продукты, душистые специи всех цветов, запахов и оттенков, сушёные и вяленые фрукты, яркие броски, только снятые с грядки овощи. У кондитерских прилавков я купила младшим девочкам по румяной булочке и пообещала вернуться сюда ещё, но только после того, как они пообедают. Альберто ухаживал за Камилой, но не спрашивал, чего она хочет. Купил кулёк солёных орешков себе и сладких Камиле, протянул ей с улыбкой. Держи, Камила, это тебе. Спасибо, но я бы тоже хотела солёные. Камила передала сладкие орешки девочкам к их радости, а сама пошла покупать себе солёные, как у Альберта. Тот нахмурился, но тут же его лоб разгладился. «Постой, я сам. Позволь за тобой поухаживать». Остановил он Камилу. «Майла-имма, пошли туда!» Потянула меня за руку Пэм. «Слышите, какая весёлая музыка!» Заводная мелодия в народном стиле звучала из центра площади, место для развлечений и шумных игр. От восторга Элли запрыгала, а Пэм захлопала в ладоши. Хочу на качели и в ту лодку, а ещё в кораблик, подскакивала Элли. В тёмную комнату, мылыма, пошли сейчас, ну пожалуйста, тянула в другую сторону Пэм. Смотрите, кукольный театр! Представление уже начинается. Я обещала, что мы не пропустим ни одно из развлечений. Кукольный спектакль заканчивался. До начала следующего мы решили покачаться на качелях. Мы распрощались с Камиллой и Альберто, их как раз отыскал весёлый Дейв, шальными глазами окинувший Камиллу говорящим взглядом. "Встретимся у карусели через пару часов", сказала я Камилле. Элли выбрала качели в форме лодки, Пэм хотела качаться на лошадке. Потом перешли на низенькую музыкальную карусель, после на высокую цепочную, уносящую нас ввысь. Прокатились на горках и поплавали в магическом подводном мире. Хотя меня уже изрядно укачали и утомили развлечения, и я не могла оставить девочек без присмотра. К счастью, кукольный театр дал мне небольшую передышку. Простая и поучительная история о добром и злом гномах вызвала горячий отклик в сердцах зрителей. Мои подопечные тоже не остались равнодушными. «Добрым быть лучше, потому что, когда ты добрый, другие тоже становятся добрыми», заключила Элли. «Имма, мы еще в темной комнате не были, там же чудовище. Идем?» «Не думаю, что они тебе понравятся». «Хочу чудовищ! Ты обещала!» закапризничала Элли. «Да-да, вы сказали, что мы все посмотрим», присоединилась Пэм. «Хоть чудовища и были магическими пугалками, я не хотела показывать их детям». Видела, с какими лицами посетители выходят из комнаты страха. Кто-то пренебрежительно усмехался, кто-то вздрагивал, видимо, вспоминая пережитое. Нет, испуг и отрицательные эмоции нам не нужны. К счастью, внимание девочек уже переключилось на кошачье шоу. Дрессированные пушистые упитанные кошки, наряженные в платья и костюмы, ехали по ярмарке в золотистом миниатюрном открытом экипаже. На козлах сидел роскошный кот в ярком полосатом жилете. Вместо лошадок впереди экипажа трусили мускулистые гладкошерстные коты с папоной на спине. Экипаж притормозил у прилавка со сладостями, и продавец поставил в экипаж несколько стаканчиков с молочным коктейлем. Кошки кивнули, отчего закачались длинные перья на их шляпах, и стали дружно локать коктейли. Коты поехали дальше. Весёлый клоун с улыбкой от уха до уха вручил девочкам по шарику и пригласил на вечернее представление. Нарядная торговка магическими дудками в длинной радужной юбке выпустила в нас облако разноцветных бабочек. "Има, има, я хочу такую дудку", закричала Элли. "Я тоже хочу", поддержала сестра Пэм. Торговка протянула им по дудочке. "Смотрите, котятки, а эта сторона Она показала на красную сторону дудки. «Для тех, кого ты хочешь порадовать». «Вторая зеленая — для тех, с кем ты не хочешь дружить». «Все понятно». Девочки дружно закивали головами и потянули дудки в рот. «Стоп!» — закричала торговка. «В зеленую не дуйте! У нас праздник, ярмарка, и все хотят быть добрыми, дружными и веселыми!» Элли тут же дунула в красную сторону. «Стоп!» Из дудочки вылетела стая миниатюрных, размером с фалангу пальца, оранжевых птичек с синими хохолками. С громким щебетом птички закружили над нашими головами, зыбитали и растворились в воздухе. Сейчас за шляпкой, потом обедать, а потом, если хотите, вернёмся сюда ещё раз, сказала я.